«Имя!» — гаркнул Лысый, вперившись в меня пронизывающим взглядом. Я трогательно улыбнулась. «Как ты исчадя тьмы оказалась в дворцовом саду? Что на тебе за непотребные тряпки? И где твои сообщники?» «Ух ты! Это, оказывается, дворец!» — восхитилась я. Что до тряпок, я была полностью согласна. «Модельером марстону не бывать!» Вот только дискутировать по этому вопросу с лысым типом мне как-то не улыбалось. «Отвечай!» — гаркнул лысый, нависая надо мной, как коршун над добычей. Я скосила глаза к носу, широко по-идиотски улыбнулась и чуть-чуть высунула прикушенный язык. «Я знаю, вид у меня при этом получается дебильней некуда. Я вообще хорошо притворяюсь идиоткой. Некоторые злопыхатели утверждают, что это у меня врождённое. «Но на самом деле я просто хорошая актриса». «Говори», — взвыл Лысый, — «где твои сообщники? Кто они?» Я глупо хихикнула и пустила слюни. Ещё чуть-чуть, и я вспомню, как в детстве виртуозно пускала пузыри. Лысый задумался, а я повертелась на лавочке стороны в сторону, потом обратила внимание на пояс одного из моих балахунистых стражей. Пояс был то ли плетёный, то ли вязанный, с замысловатыми кисточками на концах. Я цепко ухватила за одну такую кисточку и принялась разглядывать её с преувеличенным любопытством. Знаете, как шимпанзе. Если обезьянке в руки попадает что-то интересное, она подносит это близко к глазам, вертит, рассматривает со всех сторон, обнюхивает, пробует на зуб, что-то лопочет в полном восторге. Вот я примерно тем же и занималась, видя краем глаза, что лысый тихо сатанеет. «Отведите её назад», — решил он в конце концов. Я мысленно перевела дух, а улыбчивый мужик заметно огорчился. «Завтра приедет хозяин, тогда и решим, что с ней делать». Кисточку от пояса бесцеремонно выдернули у меня из рук, и я жалобно захныкала, окончательно вжившись в роль дебилки. Кныкать я продолжала до своей камеры, куда меня почти что несли под руки, потому что идти своими ногами я наотрез отказалась. Оставшись наедине с собой, я прочно задумалась. Интересно, что это за хозяин завтра приедет? И что он может со мной сделать? Что-то мне кажется, даже если я расскажу местным следователям правду, только правду и ничего, кроме правды, участь мою это отнюдь не облегчит, скорее только усугубит. «Ох, и во что же это я умудрилась влипнуть?» С этими невесёлыми мыслями я прикорнула на жёстких нарах. Лежать было жёстко и холодно, а ещё привязался какой-то гнусный комар, избавиться от которого не было никакой возможности. Дома я поступала просто. Зажигала свет, брала в руки швабру и пристально рассматривала потолок, зная, что эта зудящая тварь непременно там усядется. «Тогда достаточно уверенного движения шваброй и победа за мной». Но тут, понятное дело, не было ни света, ни тем более швабры. Так я и просыпалась раз сто за ночь, когда эта жужжащая зараза принималась меня жалить. Чёрт бы с ним, пусть кусается! Ну зачем же так противно зудеть над духом Когда совсем расцвело, комар, судя по всему, насосался моей кровушки до отвала и затих. Надеюсь, он лопнет от обжорства. И только-только я вздохнула с облегчением подсунула ладошку под щеку и собралась вздремнуть без помех, как дверь распахнулась, и на пороге воздвиглась целая делегация. Возглавлялся ее посольство давишний лысый тип в балахоне. Вокруг суетилась уйма народу, судя по подобострастному виду слуги. Впрочем, сам лысый тоже сгибался перед высоким пузаном с роскошной черной бородой в богато расшитых золотом тряпках и мехах. И это по такой-то жаре. Я потянула носом и едва удержалась, чтобы не поморщиться от источаемых этими людьми ароматов. Поняв, что это и есть здешний хозяин, я быстренько вспомнила о своей роли тихой идиотки, склонила голову на бок и принялась рассматривать новые лица с преувеличенным любопытством, аж приоткрыв от удивления рот. — Это и есть наше новое приобретение? — густым басом спросил злототканный Пузан. Штаны у него были совершенно изумительные, короткие, едва ниже колен, но необыкновенно широкие. Поскольку низу штанин они были собраны на шнурочек, то здорово напоминали воздушные шарики приличных размеров. Ниже штанин виднелись упитанные икры хозяина в клетчатых чулках и солидного вида ботинках с золотыми пряжками. Я представила, как мои маги будут маскироваться, одеваясь по местной моде, и меня разобрал смех — «Сдержаться я не могла, но, решив, что моему образу идиотский смех без причины точно не повредит, глупо захихикала». «Именно, господин», — склонил лысую башку балахонистый тип. «Говоришь, прямо из фонтана выудили?» — спросил Пузан и гыгыкнул, колыхнув животом. «И что это за чудо? Скажешь, опять шпионка». «Однако смотрю я, любезнейший, и вижу перед собой совершеннейшую идиотку». «Похоже, это результат контакта с магическими силами», — со гордостью разведчика, изобличившего вражеского агента, произнес Лысый. «Ибо, судя по следам, кои носят на себе эта юная особа, воздействуя он их сил, она подвергалась неоднократно и в течение довольно долгого времени». Кузан заметно посмурнел и даже попятился. «Однако сама она никакой волшбе не способна. В чём я могу вас авторитетнейше заверить, господин?» Довольный произведённым эффектом, Лысый снова поклонился. Судя по всему, своего хозяина он давно держал под каблуком. «Видимо, прежние её хозяева, зловредные колдуны, производили над нею свои мерзкие опыты. Когда же подопытная пришла в жалкое состояние, в можно её на наблюдать они попросту выкинули её вон. Таким образом, сейчас перед нами безобиднейшая дурочка, вреда от которой, равно как и пользы, нет. «Что ж с ней теперь делать?» — спросил Пузан, раскачиваясь с пятки на мысок. «Господину виднее». Ещё раз поклонился Лысый. «И как только у него голова не отвалится?» «Безобидная, говоришь?» задумчиво произнёс Пузан, разглядывая меня, как зверя в зоопарке. Я сунула в рот большой палец и проникновенно улыбнулась, мерцая глазами. «Дурочка! Ну, конечно! Жена моя давно просит меня раздобыть ей обезьянку, чтобы та развлекала её с придворными дамами. Всю плеш проела. На мне в доме обезьянка? Шум, вонь и грязь. Как думаешь, Эта дурочка подойдёт. Смотри, смотри, манера у неё в точности обезьяньи. Я обиделась не на шутку. Уже второй человек сравнил меня с обезьяной. Однако Пузан был моим шансом выбраться из этого застенка, а потому я решила его не разочаровывать. Завертела головой, почесала в затылке, старательно копируя виденных когда-то в зоопарке шимпанзе. Потом решила, что кашу маслом не испортишь и попробовала закинуть ногу за голову. Этим я сосредоточенно занималась до тех пор, пока Пузан, захохотав, не сказал лысому. «Жена будет в восторге. Только переодеть её надо, а то что это на ней за непотребное тряпьём? Ладно, отведите её пока что на кухню и накормите». Это уже относилось к слугам. «Найдите заодно какое-нибудь платьишко. Пускай кроется я послушно пошла куда повели а повели меня через парк мимо того самого фонтана как казалось дом где обитал лысый не единственное строение в этих зелёных насаждениях домина куда меня привели то есть конечно дворец оказался раз и так в пять больше и куда как пышнее фасад его был не на шутка обезображен всевозможными колоннами барельефами кариотидами и прочими архитектурными излишествами На мой взгляд, без них было бы значительно лучше. Конечно, я не авторитет в области архитектуры, но на мой художественный вкус ещё никто не жаловался. Понятное дело, через парадный вход меня никто вести не собирался. Пузан, как я поняла, собрался сделать своей дорожайшей половине сюрприз. Меня подобные перспективы совершенно не устраивали. Возможно, моих скудных актёрских способностей ещё хватит на то, чтобы провести недалёких мужиков, Но вот с дамами это может и не пройти. Даже наверняка не пройдёт. У нас это на подсознательном уровне заложено подозревать подвох. Но деваться мне всё равно было некуда, так что оставалось только положиться на волю обстоятельств. Обстоятельства сложились таким счастливым для меня образом, что её сиятельство, во всяком случае, так я воспринимала титул жены Пузана, он, стало быть, тоже был сиятельством изволили отправиться на конную прогулку. А потому меня сдали с рук на руки какой-то служанке, велев переодеть и накормить. Служанка оказалась толстой и доброй. Не переставая охать надо мной причитать о несчастной моей судьбе, она прежде всего содрала с меня одежду и засунула в корыто с горячей водой, чему я несказанно обрадовалась. Подозреваю, от меня исходил отнюдь не аромат французского парфюма. А чего ждать после путешествий с этими ненормальными магами? Ни не тебе переодеться, ни тебе нормальных бытовых удобств. Одним словом, в рекордно короткие сроки я была отмыта до скрипа, впихнута в довольно уродливое цветастое платье и усажена за стол. «Звать-то тебя как?» — жалостливо спрашивала толстуха, суетясь вокруг. Я чуть было не ляпнула Юля, но вовремя прикусила язык и ограничилась невразумительным мычанием. — Ох, бедолага, ни словечко ведь сказать не можешь. А худенькая-то какая, но чисто доска стиральная. Толстуха, пригорюнившись, подпёрла щёку рукой и воззрилась на меня. — Ешь, ешь, горемыка. Меня так и подмывало сказать ей, что я вовсе не идиотка, но приходилось сдерживаться. — Добрая-то она добрая, а как пойдёт, да расскажет обо мне лысому. Вот тут-то мне и не поздоровится. Поэтому я молчала и сосредоточенно, маленькими кусочками, откусывала от предложенного мне здоровущего пирога с капустой. Пирог был невыносимо вкусным, а я дико голодный, поэтому больше всего мне хотелось вцепиться в него зубами и проглотить одним махом. Но я опять-таки сдерживалась, изображая из себя то ли грызуна, то ли мартышку. Отщипывала от пирога крохотными кусочками, то и дело настороженно зыркая по сторонам. По счастью, толстуха никуда не торопилась, поэтому трапеза моя длилась довольно долго. Добрая тётка, похоже, поставила себе целью впихнуть в меня как можно больше всевозможных лакомств, а я, понятное дело, не сопротивлялась. Хоть раз в неделю поесть по-человечески. «Жить рядышком со мной, пока будешь», — сказала мне толстуха. Как я поняла из её разговоров с другими служанками, то и дело заглядывавшими в кухню подивиться на меня, звали её Бентой. или теткой Бентой. А там, глядишь, понравишься хозяйке, она тебя к себе в покое возьмет. А забежать кто будет? Мне ска... Ох, ты сказать-то не можешь. Ладно, пальцем покажи, если тебя кто тронет, я ему устрою взбучку. Поняла? Я посмотрела на тетку Бенту как можно более проникновенно и пару раз хлопнула ресницами. Вроде поняла, сама себе сказала толстуха. Ну, посиди тут, пока хозяйка не вернётся. И охота была по ворагам в такую погоду скакать. Вон дождь какой полил, и лошадям ноги приломать расплюнуть, да и самой шею в два счёта свернуть. Господа, ох уж господа эти. Так она и бурчала себе под нос, занимаясь готовкой и то и дело подсовывая мне ещё что-нибудь вкусненькое. В конце концов, я решила, что мне, наверное, можно объясняться жестами. Как ни странно, тётка Бента мои незамысловатое гугуканье и размахивание руками прекрасно понимала. Во всяком случае, она не стала мне совать очередной пирог, вместо того, чтобы показать, где тут уборная. И даже умилилась, что я такая чистоплодная. Дескать, хозяйке понравится. Всё лучше бестолковой обезьяны. Что и говорить, меня роль шутихи при дворе её светлости вовсе не прельщала. О такой ли карьере я мечтала. Во второй раз за последнее время подумала я, Надо было что-то предпринимать. Но что? Оставалось только надеяться, что, во-первых, эта самая светлость меня не раскусит, а, во-вторых, кто-нибудь из магов всё же найдёт меня, прежде чем я состарюсь. Как и следовало ожидать, после конной прогулки под проливным дождём её светлость пребывала в редкостно дурном настроении, обругала мужа, шваркнула в горничную вазой и изволила запереться в своих покоях. Я мельком видела здешнюю хозяйку через чулочку и искренне порадовалась, что сегодня мне не придётся с ней общаться. Честно говоря, я предпочла бы вовсе избежать общения с нею, но сбежать, что ли? Так у них, небось, собак на ночь спускают или ещё что? Да и далеко я уйду, в этом идиотском платье, которое в ногах путается, не зная, где я и в какую вообще сторону мне надо двигаться. Нет уж, лучше посижу пока на месте, в тепле и сытости, «Поиграю в идиотку, а там, глядишь, что-нибудь изменится». Мне выделили небольшую комнатёнку в дальнем крыле. Просто неслыханная роскошь. Похоже, в этом крыле жили все слуги. Тётка Бента и впрямь помещалась рядом. Охрапела она так, что аж стены тряслись. Правда, мне это не мешало, поскольку в любом случае мне было недосна. до сна. «Уснёшь тут как же!» Я, можно сказать, роли репетировала, благо луна светила достаточно ярко и света хватало. Мне завтра придётся явиться к её светлости и постараться не ударить в грязь лицом, потому как неизвестно, что она со мной сделает, если я ей не понравлюсь. Хорошо ещё, если в посудомойке наладит или просто за дверь выгонит. А если отдаст лысому, скажем, для опытов. Меня такая перспектива, прямо скажем, не прельщала. Я как раз пыталась изобразить танец пьяной мартышки и при этом не запутаться в дурацкой широченной юбке, как вдруг мне послышался странный звук за окном. На этот раз для разнообразия не незабранным решёткой. Предполагалось, видимо, что сбежать такая идиотка, как я, просто не сумеет. Или же Беглецов поджидал какой-нибудь приятный сюрприз вроде спущенных с цепи злых и голодных псов, так что на решётке можно было не тратиться. Я решила, что звук мне послышался, а параллельно заключила, что если я буду путаться в юбке и по минуту нападать, это будет выглядеть ещё более забавно, так что нечего оттачивать ловкость, и так сойдёт. Я не на чемпионат мира по спортивным танцам готовлюсь, в конце-то концов. «Пст, пст, пст Снова послышалось от окна. «Юлька, ты тут!» На этот раз я была вынуждена признать, что мне не послышалось, Я ломанулась к окну, чуть не свалилась ещё раз, и, перевесившись через подоконник, стёкол тут было не предусмотрено, либо закрывая окно ставнями, либо держи распахнутыми настежь, чуть не вывалилась наружу. Кто-то поймал меня и затолкал обратно. «Давай лучше я к тебе», — предложил знакомый голос, и я разглядела в кустах под окном исцарапанную грязную до невозможности физиономию Марстона. «Боже, до да чего же я рада была видеть эту наглую рожу!» Марстон перелез через подоконник, едва не застряв в узком проёме, и без приглашения плюхнулся на мою кровать. Кровать жалобно застонала, но выдержала. «Ну, привет!» — сказал он сдавленным давленным шёпотом. «Неплохо ты тут устроилась!» Тут только я слегка отошла от шока и с придушенным визгом повисла у него на шее. Надо сказать, несло от Марстона, чёрт знает чем, включая свежий навоз. «Наверное, где-нибудь по дороге в лепёшку вляпался. Я уж поняла, как тут аристократы живут. По двору козы разгуливают куры, свиньи в лужах валяются, а луж предостаточно, потому что помои прямо на улицу выливают. Со стороны фасада чистота и благолепие, а на заднем дворе — жуть». «Ты куда исчез?» Я слегка отодвинулась и строго посмотрела Марстону в глаза. Они светились в темноте, как два фонарика, а взгляд у мага был самый, что ни на есть невинный. Вкупе с разбойничьей рожей Марстона это создавало убийственный эффект. Тут уж я окончательно уверилась, что передо мной именно Марстон Сейерс и чуть не прослезилась от радости. «Я ж чуть не рехнулась!» «Да я сам чуть не рехнулся!» — совершенно серьёзно ответил Марстон. «В первый раз такая штука вышла. Шёл, шёл, вдруг бац, и я не пойми где. Один-одинёшенек!» «Молчал бы уж!» — не выдержала я. «Тебе-то что? Это я осталась одна одинёшенька в чистом поле? Обо мне ты подумал, гад!» «Юлька, вот тебе в данном случае угрожало куда меньше, чем мне!» Марстон заявил это с такой серьёзностью, совершенно ему не свойственной, что я сразу поверила. «Ты, считай, была в полной безопасности!» «Почему?» — спросила я, хотя начала уже догадываться потому что ты в магии, как свинья в апельсинах». Грубовато оно точно характеризовал мои познания в волшебном ремесле Марстен. «Ты уже разобралась, в какое райское местечко мы попали?» «Когда бы я успела?» — обиженно сказала я, но от мага не отцепилась. «Так, на всякий случай, вдруг он опять решит исчезнуть. Я осталась одна в той степи, решила возвращаться к холму, сделала шаг и оказалась тут, в фонтане». «В фонтане?» — не поверил Марстон. «В фонтане!» — повторила я сурово. «Меня тут же под белые рученьки и к местному инквизитору, или кто он такой, а потом, видишь, в придворные дурочки определили, потому что ни вреда, ни пользы от меня нет». «Ага, ну тогда я расскажу», — сказал Марстон. «Только не висни на мне, ты же не котёнок». «Не, я от тебя не отцеплюсь», — помотала я головой. «Ещё исчезнешь». «Ну, тогда на коленях не сядь, что ли?» — взмолился марстон, «Только не висни на шее». «Ага, сейчас. Размечтался. Полезу я к тебе на колени», — фыркнула я. «Жизнь вновь была прекрасна, и можно было позволить себе повредничать. Ладно, я буду тебя за руку держать». На этом мы достигли согласия. И марстон принялся рассказывать всё, что успел разузнать. Как выяснилось... В этом мире жили люди решительные. Они постановили искоренить магию магов раз и навсегда. Но, что любопытно, для выявления магов тоже ведь нужны маги. То есть ограниченное количество чародеев люди всё же терпели. Так вот, лет около 300 назад состоялось генеральное сражение между уцелевшими магами и магами-перебежчиками. Последние, в конце концов, одержали верх, но огромная равнина, где разворачивалась баталия, оказалась настолько изуродована во время сражения, что там и по сей день никто не отваживается селиться. Причём это были не просто внешние повреждения, вроде спёкшейся в стекло почвы или там жутких уродов-мутантов. То есть и такого добра хватало, но это-то мелочи. Главное, в некоторых местах концентрация магической энергии достигала таких величин, что начинало твориться нечто невообразимое. Заклинания действовали не так, как положено, Частенько били по своим же хозяевам, ну и всё в таком роде. Более того, кое-где на той равнине и время шло не так, как везде, а местами и пробои пространства случались. Стоит ли говорить, что мы ухитрились угодить именно в такое место? Чёртова равнина, окружающая холм, была источена этими самыми дырками в пространстве, как старая доска жуком-древоточицем. «Ну и вот», — завершил мысль Марстон, Я провалился в такую дырку и оказался в каком-то дремучем лесу. Пошёл наугад, вышел на какой-то бивак. Оказалось, это местные разбойники. Но с ними мы быстро нашли общий язык. — Не сомневаюсь, — фыркнула я. Потом я стал коллекционировать слухи о всяких загадочных случаях, — продолжал Марстон. Исчезновение, появление. А тут забрели мы с ребятами в этот городок, и один из парней услышал на базаре, что, дескать, во дворце местного хозяйчика какая-то дурочка появилась. Я сразу о тебе подумал». «Спасибо», — прошипела я. «Ты не ошибся ведь», — ухмыльнулся Марстон, а я вдруг сообразила. «Погоди, ты говоришь, слухи коллекционировал, всё такое... Когда ты успел? Два дня всего прошло». «Юлька», — воззрился на меня Марстон, — с дуба рухнула «Я третий месяц, поэтому за холустью таскаюсь». «Ну, наверное, это твои дырки в пространстве времени», — пробурчала я. «Это мне ещё повезло, что меня не закинуло куда-нибудь в седую древность или там в будущее». «Да уж», — согласился Марстон и продолжил рассказ. Выходило, что на той пустоши во время Великой битвы всё же не всех магов перебили, кое-кто остался, затаился и вёл более-менее сносное существование. Поэтому оставшиеся в живых маги-перебежчики основали что-то вроде Ордена, который занимался исключительно тем, что затаившихся вылавливал. Вообще ситуация довольно-таки абсурдная. Маги ловят магов, а конечная их цель — изжить волшебство как таковое. Это что же, в конце концов, им самим придётся друг друга прикончить? Скорее всего, они давно уже захапали высшие посты при всяких там правителях, а то и сами в короли подались. Но это уж политика. А главное было вот что. Если ты владел хотя бы какими-то начатками волшебства, лучше было этого не афишировать и не попадаться на глаза магам из Ордена вроде моего лысого знакомца. Этот как раз был из фанатиков, хватал всех подряд по малейшему подозрению и, наверное, очень огорчился, когда ему попалась я. Хорошо ещё не пришиб с горя. Таким образом и Марстону приходилось пользоваться своими умениями как можно реже, чтобы не влипнуть в неприятности. Удивительно, но за эти три месяца, если не считать десятка трактирных драк, с ним ничего не случилось. Наверное, когда не на кого свалить ответственность за принятие решений, Марстон перестаёт валять дурака, мобилизуется и делается почти нормальным. Хотя могу себе представить, каких трудов ему стоило не разжигать костёр мановением руки, не раскидывать нападающих щелчком пальцев и вообще не колдовать. Но смог же, когда пришлось. Я даже прониклась к безалаберному магу некоторым уважением «Стоп!» — прервала я поток красноречия марстона «А Дарвальд, он-то где? Ты его нашёл?» «В том-то и дело, что нет». марстон в раз помрачнил и сник. «Юлька, вообще никаких следов. Просто испарился». Я уж боюсь думать, что его могло в такие дали через эти дырки в пространстве времени закинуть, где нам его никогда не сыскать. «Так, ну что за упаднические настроения?» — нахмурилась я. «Теперь с тобой я. Сейчас разберёмся. Марстон, ты говорил, маги друг друга чуют на расстоянии, да? Ты же раньше его находил, хотя бы в моём мире». «Ну да», — кивнул Марстон. «Но сейчас я его не чувствую. «Как будто его вообще нет, или...» «Или?» — подбодрила я. «Или он закрылся и не хочет, чтобы я его нашёл», — буркнул Марстон. «Я тут сообразил. Восьмёрка может так сделать. Это тяжело, но возможно. А Вуаль ведь вообще с придурью. Мало ли, что ему в голову стукнуло». «Что-то не верится», — помотала я головой. «Слушай, а если он не сам закрылся, а его заблокировали...» «Могло такое быть?» «Ну, в принципе», — вздохнул марстон «Но это ж какой силы маг должен быть, чтобы восьмёрку заблокировать?» «А может, это был не один маг», — фыркнула я. «К тому же, если Дарвальд ничего такого не ожидал, если его застали врасплох? Он же не мог знать, что за мир, верно? Искал нас, наткнулся на какого-нибудь мага, а тот возьми и окажись из этого ордена, пообещал помочь по доброте душевной, а сам заманил в ловушку. Как версия? «Ничего», — подумав, согласился Марстон. «Вполне. А если так, то где он? Что, если его просто прикончили?» «Не хотелось бы», — поёжилась я. «Знаешь, давай верить в лучшее. Я бы на месте этих орденоносцев, прежде чем Дарвальда прикончить, хорошенько бы с ним разобралась. Сам понимаешь, магний из последних взялся неизвестно откуда, «Может, там ещё таких же полно?» «Тогда понятно, отчего этот мой лысый приятель на ушах стоял. Наверное, решили бдительность повысить в связи с таинственными происшествиями». «И за три месяца они с ним не разобрались?» — усомнился Марстон. «А откуда ты знаешь, что за три месяца?» — прищурилась я. «Я-то с пустоши вывылилась минут через двадцать после тебя, а тут уже столько времени прошло. Может, с Дарвальдом такой же временной катаклизм произошёл?» Тут мне подумалось, а может он вообще ещё тут не появился? Однако я оставила эту мысль при себе, чтобы окончательно не деморализовать Марстона. Короче, будем искать. Ага. Ага. Вздохнул Марстон. Пошли, что ли? Там за оградой меня ребята с лошадьми ждут. Надеюсь, ты им не сказал, что идёшь выручать свою возлюбленную. Встревожилась я. Что я, больной? Оскорбился Марстон. Кто мне поверит, когда тебя увидит? Я сказал, что ты моя сестра. Я чуть не треснула нахало по лохматой башке, но сдержалась. Сестра так сестра. Конечно, мы с ним ни капельки не похожи, но бывают ведь и не такие капризы природы. Ох, надеюсь, мы всё же найдём Дарвальда, потому что без него нам никогда не выбраться из этого ненормального мира. А с Марстона устроить тут революцию, восстание угнетённых магов, партизанскую войну или что-нибудь в этом роде. А я не хочу. Не хочу пасть смертью храбрых за непонятные идеалы чужого мира. Я домой хочу. И считайте меня трусихой, я не возражаю. Я и сама прекрасно знаю, что я трусиха. Тоже мне новость. Хотя есть ещё вариант. Марстон быстренько пройдёт восьмой круг посвящения, сам найдёт источник, и мы свалим отсюда. Но это уже из области фантастики. И потом, без Дарвальда мне просто страшно путешествовать с этим ненормальным Марстоном. Да и... «Атарвальд-то как? Нельзя же его бросить!» «Марстен! Марстен!» — спохватилась я. «Только сделай что-нибудь с этим кретинским платьем! Не могу же я через заборы в длинной юбке лазить!» «Ты сдурела?» Марстен выразительно покрутил пальцем у виска. «Соображаешь, что несёшь? На этом дворце стоит система оповещения. Стоит кому-то задействовать магию, как об этом тут же станет известно. Нет уж, потерпи пока». «Через забор я тебя перекину, а там придумаем что-нибудь. Мне вот только драки с парой десятков колдунов на службе закона не хватало». У меня пропал дар речи, до того я поразилась невесть, откуда взявшейся Марстеновой рассудительности и благоразумности. С ума сойти. Голову над сечением даю, будь с нами Дарвальд, марстон безо всякой оглядки на обстоятельства наколдовал бы мне приличную одежду, а сомнительное удовольствие расхлебывать последствия предоставил бы Дарвальду. Нет, однозначно ответственность положительно влияет на Марстона. Пока я раздумывала, Марстон успел вылезти в окно. Потом он заставил вылезти меня. Оделать это в длинной юбке чудовищно трудно, но я справилась. Правда, меня ждал ещё марш-бросок через парк, через все эти живые изгороди и прочие ботанические красоты. Юбка путалась в ветках, цеплялась за колючки и вообще страшно мешала. Будь у меня под ней хоть панталоны с рюшками, я бы юбку скинула. Но, увы, панталоны в моём наряде предусмотрены не были. но ну, не бегать же мне в одной нижней рубашке. То есть я-то бы и не против. Но как отреагируют на моё негляже марстоновые приятели-разбойнички? В конце концов, этому белобрисому извергу надоело смотреть, как я путаюсь в подоле, он остановился, вытащил из рядных размеров нож и ополовинил мою юбку. Теперь я щеголяла в экстремальном для здешних мест варианте верхней одежды, длиной по колено, да ещё и с разрезом. Передвигаться стало не в пример легче. Зато на голые ноги накинулись кровожадные комары, но с этим уж я ничего поделать не могла. Приходилось терпеть. Наконец мы добежали до высокой решётки с острыми шипами наверху, огораживающей парк. Марстон негромко свистнул, снаружи ответили, и маг, взяв меня в охапку, просто перекинул через ограду. С придушенным писком я взмыла в воздух, представив на мгновение, что Марстон недостаточно сильно размахнулся, и я приземлюсь аккурат на любовно наточенные штыри ограды. Однако обошлось. Приземлилась я не на штыри, а в чьи-то довольно неласковые объятия. Меня встряхнули и поставили на зим, а секунду и позже к нам присоединился Марстон. «По коням!» — скомандовал он. «Пока вроде всё тихо, но лучше свалить поскорее». С этими словами он отобрал меня у тощего долговязого типа, который меня ловил, посадил на холку лошади и сам запрыгнул в седло. Меня, признаться, вовсе не радовало, что со мной обращаются как с куклой, но я пока не спорила. У меня всё-таки есть соображение. Не затевать же ссору в двух шагах от обиталища противного лысого мага. Может, у него бессонница. «Как выскочит, как выпрыгнет, пойдут клочки по закоулочкам», — припомнилось мне. Я, признаться, полагала, что Клочков скорее понаделает Марстен из Лысого, чем наоборот, но всё же проверять как-то не тянуло. Чем чёрт не шутит? Тем временем мы успели отъехать довольно далеко и, похоже, покинули черту города. Во всяком случае, двигались мы уже не по широкой и относительно ровной дороге, а по узенькой тропинке, зажатой между кустов. Вдвоём тут было не разминуться, поэтому двигались гуськом. Марстон с довольным видом что-то мурлыкал себе под нос, а я решила вздремнуть, хотя сидеть было не очень-то удобно. на «Ну что, добыл свою сестрёнку?» Разбудил меня громкий голос, и Марстон бесцеремонно стащил меня с седла. «Ага», — радостно ответил он. «Дел на полчаса, больше разговоров было. Там дрыхнут все без задних ног. Тишина и благодать. Грех не воспользоваться» марстону вторил дружный смех его спутников, снимавших с лошадей объемистые тюки. Так вот оно в чем дело? Он не просто так меня спасать попёрся, а под шумок еще и его светлость горбанул. Ну, Марстон, ну, припомню я тебе это. То, что я должна была припомнить марстону, уже пора было записывать, чтоб не забыть, но к сожалению блокнота у меня не было. Иначе я никак не мог их убедить. — шепнул мне Марстон, словно угадав мои мысли. — А так совместили приятное с полезным. — Что эта сестрёнка твоя на тебя совсем не похожа? — сказал всё тот же тип, широкий, кряжистый и как-то избирательно лысый. Нет, может, у него просто модная прическа была? Но мне показалось, что у него какое-то кожное заболевание. Иначе с чего бы в довольно густой шевелюре мужика красоваться аккуратным круглым проплешином? «На всякий случай я решила держаться от него подальше». «Так у нас мама одна, а папы разные», — легко соврал Марстон. «Совсем обнаглели эти благородные», — буркнул кто-то от костра. «Тащат к себе девок без разбора». Я, кажется, поняла, какую легенду придумал Марстон. Дискать его светлость приглядел симпатичную девчонку и уволок к себе поразвлечься. Он же, Марстон, — как брат, возмутился и решил меня выкрасть. «Ничего, вполне складно. Вот только выгляжу я сейчас так, что на меня и какой-нибудь Робинзон, просидевший на необитаемом острове лет пятнадцать, не польстится. Что уж говорить про его светлость». «Ладно», — сказал Плешивый. «Везёт мне на мужиков с нарушениями волосяного покрова. тулысый теперь вот Плешивый. Валите тюки в кучу, утром разберёмся. И давайте на боковую». «Сами там разбирайтесь, кому дежурить». Разбойнички с матерком и прибаутками расположились вокруг костра. Марстон пристроился чуть поудаль, под большим деревом. Тут было темно и прохладно, но можно было поговорить, не опасаясь, что тебя услышат. «Чёрные небеса!» — шёпотом взвыл марстон, прихлопывая на себе комара. «Как же они мне надоели!» «Раньше они тебя не кусали», — удивилась я. Я к комаринам укусом как-то уже претерпелась и не дёргалась. Всё равно всех не перебьёшь, а синяк себе на физиономию поставить с просонья — это как нечего делать. Случались со мной такие казусы. «Раньше я их отгонял», — буркнул Марстон. «Понимаешь, главарь наш, ну, этот, с проблешинами, его плешаком и зовут, он тоже в магии кое-что смыслит. Не то чтобы я его боялся», — «Но я-то заявил, что в волшебстве не ухом, ни рылом, так что...» «Демаскироваться нельзя», — понятливо кивнула я и всё-таки звучно засадила себе по коленке. «Какой-то особо ритивый комар вознамерился меня не просто искусать, а сгрызть заживо». «Ладно, спать невозможно, комары летуют. Давай думать, как Дарвальда искать, что ли». «У меня никаких идей нет», — открестился Марстон от участия в разработке плана и отчаянно зевнул. «И вообще спать хочу!» «Успеешь ещё выспаться!» Ткнула я его локтем в бок марстон ухнул и перестал демонстрировать, как он хочет спать. «Есть у меня мысль!» «Ну?» «Баранки гну!» — огрызнулась я. «Идея так себе, но других нет, так что выбирать не из чего. Короче, тебе придётся объявиться. Как могу!» «Юль!» марстон покосился на меня с опаской. По-моему, на тебя пребывание в образе придворной дурочки как-то не так подействовало. Ты не слишком в роль вжилась? — Сейчас как дам больно! — обиделась я и ещё раз ткнула Марстона бок. Да хватит уже меня по рёбрам стучать! — возмутился он. — Что я тебе, подушка, что ли? — Давай, излагай. Я вздохнула, собралась с мыслями и начала излагать. Мысль была очень проста. «Искать Дарвальда мы можем до позеленения, потому что совершенно не знаем этого мира, здешних обычаев и так далее. Ну, нельзя же просто подойти к тому же лысому и вежливо спросить, а вы не подскажете, случайно, где у вас тут пленных магов держат?» Хотя мой план был не менее безумным. Я рассуждала так. Если Дарвальда поймали, то как сильного и неизвестно откуда взявшегося мага Наверняка отправили к самым главным здешним магам из Ордена. А как туда попасть? Вот тут и начиналось самое сложное. Попасть туда в самые сжатые сроки можно было только в том же качестве, что и Дарвальд, то есть в роли пленного. Вот я и подумала. Если Марстон проявит свои способности прилюдно, его отправят куда положено, верно? При этом ему вовсе не обязательно выдавать всё, на что он способен, чтобы перепуганные маги не навешали на него чересчур много охранных заклинаний, или как там это называется. Ну, а когда он окажется в логове врага, можно будет разнести это самое логово по кирпичику и выручить Дарвальда, если он там, конечно. Я понимала, что мой план хромает на обе ноги, но другого-то не было. Кошмар, оценил Марстон моё творчество. Жуть начиная. Сейчас я тебя критиковать буду. Во-первых, ты представляешь себе, что такое крепость, где могут удерживать мага вроде Дарвальда? Ну, протянула я. Приблизительно. Именно что приблизительно. Даже если меня не опутают в целях предосторожности сотни заклинаний, то всё равно выбраться будет непросто. Короче, изнутри атаковать удобнее, чем снаружи. Но... Юль... Там же полно народу наверняка, да и крепость, небось, защищена отлично. Я маг седьмого круга посвящения. У меня драконий меч есть. Но все равно я не уверен, что справлюсь. Если уж Дарвальд не выбрался. И вообще мы не знаем, там ли он. Ну, знаешь, надулась я. Сам тогда планы придумывай. Да нет, — протянул Марстон. «В целом план ничего, только мы кое-что поменяем. Для начала выясним, где находится крепость этих из Ордена, хотя что тут думать и так ясно в столице. Так вот, я светиться не буду. Пойдёшь ты!» «Как я?» — оторопела я. «Ты сам сказал, я в магии, как свинья в апельсинах, ни ухом, ни рылом!» «Юлька!» — победно ухмыльнулся Марстон. «Я маг или не маг? Слышала уже, что я люблю морок наводить. Вот я и наведу. На тебя. Будешь считаться колдуньей не из последних. Навешаю на тебя пяток заклинаний, чтобы ты могла их грохнуть для пущей достоверности. И хватит. А когда окажешься в крепости, задействуешь еще одну штуку. Я тебе объясню как. Тут я и появлюсь с громовой молнией, красивой и разгневанной. Как тебе? «Плохо», — сказала я и прихлопнула еще одного комара. «А если...» «Давай без «если», — отмахнулся Марстон. «Сперва узнаем, где Валь, а там посмотрим. Если тамошние магина вроде здешнего, так я пару сотен легко раскидаю безо всяких ухищрений. А если там народец посерьезнее, тогда... Тогда посмотрим». Он почесал в затылке, приведя прическу в неописуемое состояние, и добавил. Но тогда надо сваливать от этих ребят. Плешак что-то заподозрил, но его. И вот среди ночи по воровски мы покинули лагерь разбойников. Я даже немного жалела, что не успела ознакомиться с местной экзотикой. Хотя с другой стороны нужна она мне как рыбе зонтик. Марстон без зазрения совести увёл разбойничка в лошадь, которой они ему же и выделили, и еще разжился продовольствием. Больше, правда, ничего брать не стал, чтобы их не разозлить. По-моему, он чего-то наколдовал напоследок, потому что никто из спящих даже не шелохнулся, когда мы уезжали. Да и оставленные на дежурстве тоже дрыхли без задних ног. «Пускай поспят до обеда», — подтвердил мои подозрения Марстон, направляя коня из чащи на дорогу. «Ищи нас тогда. Да, и не будут они искать».